foreign <laughs> Глава восьмая. Первая. Воспоминания о занятиях спортивным бегом в девятом классе нахлынули на Джареда, когда он учался между деревьев. Тренер Дрейфорд тогда сказал, что Джаред подает надежды. «У меня есть планы на тебя, норкрас и они включают выигрыш множества блестящих медалей». Вот что сказал тренер Дрейфорд. В конце сезона на региональных соревнованиях Джаред финишировал пятым из 15 участников забега на 8 километров. Выдающийся результат для новичка, но порушил планы тренера Д, уйдя из команды ради работы в комитете подготовки ежегодных школьных альбомов. Джаред обожал последние секунды гонки, когда обретал второе дыхание, Прибавлял скорость и испытывал экстаз, наслаждаясь собственной силой. Из легкой атлетики он ушел, потому что Мэри работала в комитете подготовки ежегодников. Ее избрали председателем по продажам и распространению ежегодника среди десятиклассников, и ей требовался заместитель. Преданность Джареда спортивному бегу приказала долго жить. «Запиши меня», — сказал он Мэри. «Хорошо». «Но у меня два условия», — ответила она. «Первое. Если я умру, на это вполне возможно, потому что сегодня я съела в столовой один из этих загадочных блинчиков с мясом, ты займешь мое место и проследишь, чтобы мне уделили целую страницу в ежегоднике выпускников. И ты должен позаботиться о том, чтобы фотография была хорошей, а не дурацкой, какую обязательно выберет моя мать». — Будет исполнено, — ответил Джаред и подумал, — я действительно тебя люблю. Он знал, что еще слишком молод, он знал, что и она слишком молода. Но как он мог не влюбиться? Она была такой красивой, такой активной, но при этом держалась совершенно естественно, без всякого напряжения. — А второе условие? — Второе условие. Она схватила его голову обеими руками и принялась трясти. «Я — босс!» В этом Джаред тоже не увидел проблемы. Тут он наступил на шаткий плоский камень, выступавший из земли, и вот это превратилось в проблему. Более того, в серьезную проблему, потому что он почувствовал сдвиг и резкую боль в колене. Джаред ахнул и выставил вперед левую ногу, сосредоточившись на дыхании, как его учили, на тренировках, продолжая работать локтями. — Мы просто хотим поговорить с тобой, — проревел сзади Эрик. — Не будь гребаным трусом, — поддакнул Курт. Спускаясь во враг, Джаред чувствовал, как правое колено дрожит, и сквозь удары сердца в ушах и шуршание сухих листьев под кроссовками ему вроде бы слышалось какое-то щелканье. Впереди лежала меллый стрит которая шла за школой, и в просветах между деревьями мелькал желто-коричневый автомобиль. На дне оврага правая нога Джареда подвернулась, боль стала совсем дикой как если положить руку на раскаленную конфорку. Только изнутри, и он схватился за колючую ветку, чтобы подтянуться по склону. Воздух сзади колыхнулся, словно чей-то кулак едва разминулся с затылком Джареда. Он услышал, как чертыхнулся Эрик, врезавшись в кого-то. Преследователи сползли во враг. До улицы оставалось двадцать футов. Джаред различал урчание двигателя. «Он успеет». Он рванулся вперед, чувствуя знакомую эйфорию. Воздух в легких внезапно понес его, подталкивая и заглушая боль в травмированном колене. И тут на краю дороги кто-то взял его за плечо и развернул к себе. Он не упал только потому, что схватился за березу. «Дай мне твой мобильник, Норкрас». Лицо Кента стало пунцовым, прыщи на лбу полиловели. Глаза влажно блестели. «Мы просто дурачились. Ничего больше!» «Нет», — ответил Джаред. Он и не помнил, как подобрал айфон, но теперь сжимал его в руке. Колено словно раздулось. «Да», — настаивал Кент, — «давай его сюда». Его дружки уже спешили вверх по склону. Им оставалось преодолеть еще несколько футов. — Вы собирались нассать в ухо старой женщины! — крикнул Джаред. — Только не я! — Кент смахнул навернувшиеся слезы. — Я все равно бы не мог. У меня боязнь, мочи спускания на людях. — Однако ты не пытался их остановить, мог бы сказать Джаред, но вместо этого почувствовал, как сгибается рука, а кулак выстреливает в подбородок Кента. С ямочкой. Он с удовлетворением услышал, как лязгнули зубы Кента. Пока Кент валился в сорняки, Джаред сунул мобильник в карман и побежал дальше. Три болезненных прыжка привели его на желтую разделительную полосу. Он замахал руками, чтобы остановить приближавшуюся малолитражку с номерным знаком Виргинии. Джаред не заметил, что водитель развернулся на сиденье и смотрит назад — И, конечно же, не видел, что происходило на заднем сиденье малолитражки. А там ревущая, как разъяренный зверь, старуха, с лица которой свисали белые лохмотья, краем скребка для льда рвала грудь и шею своего мужа, срезавшего белую маску, с лица жены. Но Джаред отметил странную, виляющую траекторию малолитражки. Он попытался уйти от столкновения и уже поздравлял себя с удачей, когда машина врезалась в него и отбросила в сторону.